Со смертью сципиона возобновились смуты и борьба. Один из первых городов Италии по своей торговле, Фригеллы, поднял в 124 году даже открытые восстания. Оно, впрочем, было быстро подавлено и город разрушен. На политическую арену теперь выступил младший брат Тиберии Гракха Гай, 153-121 годы. Это был человек высокоодаренный, с умом истинно государственным, с энергичным страстным темпераментом, и всю свою душу вложил он в борьбу, преследуя две одинаково поглощавшие его цели — отомстить ненавистному правительству, сгубившему его брата, и возродить Отечество новую Конституцию. Гай выступал с обдуманным планом реформ и, прежде всего, обеспечил себе большинство в народном собрании. Выбранный в трибуны, он провел закон, в силу которого каждый гражданин, проживающий в Риме, имел право получать на каждого члена своей семьи по два приблизительно пуда хлеба в месяц по совершенно ничтожной цене. Это привлекло в Рим на постоянное жительство большое число бедных граждан, и вся их масса усилила партию Гракха. Раздача участков земли была, конечно, возобновлена, но, собственно говоря, это было сделано лишь из принципа, так как свободных участков в Италии уже не оставалось и раздавать было нечего. Зато Гай Гракх первый решил выводить колонии граждан за море и обдумывал план основания большой колонии на месте Карфагена. Затем Гракх провел ряд мер, облегчавших все еще суровую военную службу и ввел смягчение в уголовное право. Эти меры были удобны для толпы и привлекали к Гракху столько же сторонников, как и его хлебные законы. Наконец, Гракх чувствительно ослабил властвующую знать. Знать это распалось на два круга. Круг аристократических фамилий, из которых выходили сенаторы и все высшие должностные лица республики, и круг богатых фамилий, всадников, которые вели огромные предприятия на всем пространстве римской гегемонии. Эти два круга довольно часто сталкивались между собою, особенно в провинциях, где властвующая аристократия все-таки оказывала защиту провинциалам против денежной аристократии, безжалостно притеснявшей их. Грак нашел средства разъединить эти два круга. Он провел закон, в силу которого в царстве пергамском, только что присоединенном к Риму, сбор всех податей был предоставлен только всадникам. С исключением всех провинциалов, при этом крупные денежные предприятия были поставлены под менее строгий контроль сената, чем это было прежде. Это обеспечило Граку поддержку всадников. Затем он провел новый закон, по которому присяжные, Во все суды, уголовные и гражданские, выбирались исключительно из сословия всадников. Благодаря этому высшие правительственные лица, а главным образом отбывшие свой срок в провинциях, подлежали суду уже не своих сочленов, а людей, ревниво относившихся к правящим кругам. Аристократия была таким образом разъединена, и приняты были меры, чтобы раздоры в ее среде постоянно поддерживались».